Лекция первая. Представление о вселенной. Ещё в 340 году до нашей эры Аристотель в своём трактате о небе сформулировал два веских довода в пользу того, что Земля имеет форму шара, а не является плоской как тарелка. Во-первых, он понял, что лунные затмения вызваны прохождением Земли между Солнцем и Луной. Тень Земли на Луне всегда круглая. А это возможно только если земля имеет сферическую форму. Если бы земля представляла собой плоский диск, тень была бы вытянутой и имела бы форму эллипса, за исключением тех случаев, когда в момент затмения солнце находится точно над центром диска. Во-вторых, из опыта своих путешествий греки знали, что в южных районах полярная звезда находится ниже над горизонтом, чем в более северных. Опираясь на разницу видимых положений Полярной звезды в Египте и Греции, Аристотель даже приводит оценку длины окружности Земли 400.000 стадиев. Чему равен один стадий, точно неизвестно, возможно, около 180 м. Тогда оценка Аристотеля почти в два раза превосходит значение, принятое в настоящее время. У древних греков был ещё и третий аргумент в пользу того, что Земля должна иметь форму шара. иначе почему на горизонте сначала появляются паруса приближающегося корабля и только потом становится виден его корпус Аристотель думал, что земля неподвижна, а солнце, луна, планеты и звёзды движутся по круговым орбитам вокруг неё Он так считал, поскольку в силу мистических соображений был убеждён, что земля центр вселенной, а круговое движение самое совершенное В первом веке нашей эры эта идея была развита Птолемеем в целостную космологическую модель. Земля располагается в центре, и её окружают восемь сфер, несущих на себе Луну, Солнце, звёзды и пять планет, известных в то время: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Планеты движутся по окружностям меньших радиусов, которые связаны с соответствующими сферами. Это требовало, чтобы объяснить их достаточно сложные наблюдаемые траектории движения по небу. На внешней сфере расположены так называемые неподвижные звёзды, которые сохраняют свои положения относительно друг друга, но все вместе совершают круговое движение по небу, что находится за пределами внешней сферы оставалось неясным. Но эта часть вселенной несомненно была недоступна для наблюдений. Модель Птолемея давала возможность достаточно точно предсказывать положение небесных тел на небе. Но для этого Птолемею пришлось допустить, что иногда луна подходит вдвое ближе к земле, чем в другие моменты своего движения по предсказанной траектории. Это означало, что периодически луна должна казаться вдвое больше обычного. Птолемей знал об этом недостатке. Но несмотря на это, его модель была принята большинством, хотя и не всеми. Она получила одобрение христианской церкви как картина мира, согласующаяся со священным писанием, ведь эта модель обладала огромным преимуществом, поскольку оставляла за сферой неподвижных звёзд достаточно места для рая и ада.